Глава 11. Происходящее было бы смешным, если бы не крайне серьёзная Тиль, которая кивала на каждое слово Уга. Я опять подивилась тому, как быстро они нашли общий язык и решила не противиться такому единодушию. Чтобы новости было легче слушать, я села на стул и сложила руки на коленях. Итак, слушаю. Что же такого страшного в офицере Ригерлаше? Как по мне, очень приятный молодой человек, вежливый. Я даже скривилась. Говорить про Ригерлаша хорошие слова было непривычно. Умный. Франни, он же ведьм терпеть не может, рыкнул Уга. Он вас ненавидит. А ты откуда знаешь? Удивилась я. Когда он заявлялся в наш дом, Ты утверждал, что видел его в первый раз. Уга чего-то примолк и втянулся в картину. Но за него вступила Стиль. Да все знают. Он предыдущую ведьму, которая в Элтоне жила, предлагал сжечь. Бедняжка на силу ноги унесла из города. Вот как. Я задумалась. В моей памяти был ещё жив тот факт, что совсем недавно Тиль Ничего против Ригерлаша не имела. Значит что? Сговорились проклятые. Тиль попыталась сказать что-то ещё, но я отмахнулась, на파в на важную мысль. Я не собиралась отвлекаться ни на что другое. Не думала, что законник может быть настолько предвзят. Но стоило догадаться. Ведь знакомство наше Ригерлаш начал с обвинений. Офицер ненавидит ведьм, и в городе погибают те, кто принял его сторону. Вполне возможно, что у таких ведьмин ненавистников есть подобие кружка по интересам, где они собираются и обсуждают, насколько мы вредны и каким способом можно нас обезвредить. И тогда что получается? Выходит, Регерлаш тоже под ударом. И он переживает настолько, что обратился за помощью к ведьмам. А Кромберг не в кружке офицера. Или он причастен вовсе к другому делу? Голова пошла кругом, а версии мои только множились. И ответ я насщупать не могла. Слишком мало данных, чтобы делать какие-то выводы. А значит, нужно сделать все, чтобы ими обзавестись. Ремонт шёл активно, качественно и именно по тем требованиям, которые предъявляла я. Так что кефир был почти прощён. Во всяком случае, до окончания ремонта точно. Доставили мне и мебель от плотника, так что теперь можно было уложить диль в другой комнате. Как ни странно, картину Суга она забрала с собой. Этому я не противилась. Но опять отметила непонятную связь девушки с неупокоенным духом. Последние дни были слишком суетными. Каждый день происходило так много событий, что я не успевала опомниться, остановиться и подумать, хотя следовало уже этим заняться. Ригерлаш, уверенно, узнав о таких моих соображениях, извил бы что-то вроде: "Тяжело заниматься непривычным делом, то есть думать". Но его рядом не было. Вспомнила она висном офицере и поторопила Тиль с новыми платьями. Встречать Ригерлаша я собиралась во все оружии, и вовсе не из-за того, о чём могли подумать швея и Уга. Просто он должен понимать, что связывается не с запуганной девчонкой, а со взрослой и самодостаточной ведьмой. Поймав себя на том, что после угроз Уга слишком часто думаю о Ригерлаше, я выругалась и заставила себя отвлечься. Занялась тем, что любила и умела лучше всего зельями. Тень не подвела, и к вечеру закончила платье. Ждала я его с предвкушением. Приличная одежда для меня исчезла с того самого момента, как я поступила в Ведьмовский колледж. А было это довольно давно. До поступления, маменька моя, как единственную дочь, унаследовавшую драгоценный дар, холила и лелела во все имеющиеся возможности. Так что платьев у меня было много и разных, как и капризов. А вот в последние годы ждала я это платье, ждала, а когда увидела, чуть не прослезилась. и ни от радости. Нет. Платье было прекрасным, красное, длинное и воздушное, но задачи гардероба ведьмы решала с натяжкой. Вырез какой-то непровокационный, да и длинное слишком. Я не ведьмой выглядела, а девицей на выданье. Не его я ждала. Ох, не его. Надела, посмотрела в зеркало и от досады даже отвернулась. Слишком возвышенное, слишком беспечное, совсем не та я, которой хотелось бы предстать перед потенциальным руководителем кружка против ведьм. Ну как, не выдержал отель? Я виновата, посмотрела на нее и пожала плечами. Швия как-то пригорюнилась и тут же вылез Уго. Тебе очень идет, Франни, Франциска. Из вредности поправила я. Вижу. Но в этом платье я просто такая. Я провела руками вниз, обводя силуэт. Красивая, подсказала Тель. В её глазах читался настоящий восторг. Так что как-то неудобно было разочаровывать девушку. Но пришлось. "Через чур", жёстко сказала я. "Это платье хорошо для свиданий, а мне нужно другое. Строгое". Нос вызывающим разрезом. Помнишь, мы с тобой обсуждали? В таком виде серьезного разговора с Ригерлашем не получится. С кем? Поперхнулся Уго. Тиль метнулась к швейной машинке и что-то с нее схватила. Я не следила за девушкой. Опять обернулась к зеркалу и посмотрела на себя придирчивым взглядом. С Ригерлашем. У меня с ним встреча сегодня. Знаете, я думаю, всё можно исправить. Если надеть плащ, то будет не провокационно, но хотя бы не так мило. Договорить я не успела. Ко мне подскочила Тиль и ножницами резанула длинную юбку выше колена. Нежная невесомая ткань потянулась за острым лезвием и с треском расползлась, демонстрируя мои ноги всем желающему видеть. Я настолько опешила, что не оттолкнула швею, а с немым изумлением наблюдала за расширяющейся дырой. Ты с ума сошла, завопила Уга. Сколько ткани угрохоло? А времени, Франни, не плати ей зарплату. Я и так её не плачу, задумчиво ответила я. Платье на удивление ровно порвалось. Передняя часть юбки отпала вовсе. А вот задняя ещё держалась, словно у меня был какой-то странный шлейф. Тогда не корми, отрезал Уго. Затем, по-видимому, посмотрел на хрупкую тиль и пожалел её. Ну ладно, можно и покормить, но порции стоит урезать. Я отмахнулась от слов духа и скептически посмотрела на девушку. Может, объяснишь? Объясню. Тиль гордо задрала подбородок. Выглядело при этом комично, будто пыталась усмотреть что-то на верхних полках. Если бы я знала, что это платье вам, для свидания с офицером Ригерлашем нужно, никогда бы не шила его. Логично, согласился Уго. Но ты-то его уже сшила. Кто убытки покрывать будет? Сами говорили. Тиль с погоной посмотрела на меня, И вдруг замолчала. Уга тоже молчал. А я подобралась. Ну-ка, ну-ка, о чём вы там без меня разговаривали? Уга засуетился, хотя духу продемонстрировать суету очень тяжело, и принялся летать вокруг меня, опасно при этом удаляясь от картины. Да о чём с ней можно разговаривать? О глупостях всяких, о жизни беззаботной. Ты не переживай, Франни. Всё ещё можно исправить. Отменяй свидание с Ригерлашем, а тель тебе новое платье сошьёт. Через недельку, а то и через две. А вот что-то закрытое и некрасивое, хоть завтра. Поддакнула швея. Я закатила глаза и отвернулась к зеркалу. Пропускать встречу с Ригерлашем было нельзя, тем более из-за недоразумения с нарядом. В конце концов, надену что-то старое. Но ведь отражающаяся в зеркале я совсем не выглядела чучелом. Хотя платье теперь было коротковато. Непривычно, конечно, но в столице, говорят, давно уже одежду не до пят носят. Дай-ка сюда ножницы, хмуро попросила я. Тель замешкалась, и мне в отражении было видно, что она смотрит в сторону и кивает, как бы спрашивая: Что делать? Угов в зеркале не отражался, но судя по всему, советашь ви я спрашивала у него. Дух дал добро, ножницы я получила и, не мучая себя сомнениями, отрезала подол окончательно. Тиль взвизгнула, хотя чего визжать, к этому же и стремилась, а я довольно покрутилась перед зеркалом. Укороченная юбка теперь едва прикрывала колени, а струящаяся ткань подпрыгивала при каждом моём движении. Как ни странно, я казалась выше, талия уже, а грудь больше. Да и задачи гардероба ведьмы вроде бы тоже решались. Моё сумрачно сосредоточенное настроение стремительно повышалось, будто бы красивый наряд обладал способностью утолить сомнения. И волнение. Не понимаю, почему короткие платья еще не вошли в моду, раз уж обладают таким чудесным эффектом. Какая вы красивая! – прошептала Тиль, тем самым разрушая восторженную тишину, которая воцарилась в комнате. Мне было приятно понимать, что именно я стала ей причиной. Неужели ты так пойдешь? – ворчливо спросил Уго. Конечно, пойду, я танцуящая повернулась к нему, и юбка обвилась вокруг моих ног. У нас же нет другого платья. У тебя куча платьев, не согласился дух. То, в котором ты каждый день ходишь, и ещё одно, на половую тряпку похожее, как раз для регирлаша. Я рассмеялась и поймала себя на мысли, что впервые после выпуска использовала смех Под номером семнадцать. Беззаботный. Ригерлаш не опоздал. Прямо к назначенному времени у дома остановилась карета. Мы втроем выглядывали из окна и все трое были недовольны. Тиль переживала из-за платья, Уго все так же был против моей встречи с Ригерлашем, а я размышляла, стоит ли брать с собой котелок. На личной карете явился. Со злостью прошипела Уга. Я взглянула на неупокоенного духа с недоумением. Откуда такие познания, Уга? Ты поклонник Ригерлаша? При жизни его терпеть не мог, а теперь, тем более, отрезал Уга, а у меня зачесался лоб. И на мгновение я даже забыла, о чём сейчас стоит думать. Всё-таки вы были знакомы, да? Как можно не принуждённенье, спросила я. Были, буркнул дух и втянулся в картину, будто я оскорбила его. И больше ни на один вопрос не ответил. Мне хотелось поразмыслить над темой такой откровенности, но пора было спешить. Напоследок я ещё раз посмотрела на себя в зеркало, поправила причёску и всё-таки подхватила котелок. У нас как никак деловая встреча. А Ригерлаш может потребовать приготовить проклятие прямо перед ним. Как это? Чуть не задохнулась от возмущения, Тиль. Вы на свидание котёл берёте? Подозреваю, Тиль не задумывалась над порчей моих возможных отношений. Она просто видела, как я выгляжу после варки самого простого зелья. И понимала, во что превратится платье. на которое она столько труда потратила. Ещё раз повторяю, у нас не свидание. Ну так снимите платье, чуть не плакала Тиль. Из дома я выходила, сопровождаемая причитаниями Мишвии по поводу моей неосознанности и издевательств над её трудом. Тиль слишком уж разговорилась, и это точно сказывалось. Клетворное влияние неупокоенного духа. Ригерлаш ждал меня в карете. Лакей открыл передо мной дверь, и я замешкалась, не зная, либо сначала сесть, а после поставить котелок на колени, либо же сначала устроить его. Выбрала второе. Не глядя, затолкала котелок и услышала глухие ругательства. Медная ручка ударила офицера прямиком в колено. Извините, радостно сказала я. Ещё раз подтолкнула котелок. Офицер зашипел и отодвинулся подальше. Я с удобством разместилась напротив него и поставила котелок рядом на бархатное сиденье. Хороша карета. Выгодно отличается от полицейской на множество пунктов. Я готова. Можем ехать. Ригерлашан давать приказания не спешил. А со странным выражением лица рассматривал мои колени. И мне бы смутиться, но сейчас с успехом решалась задача отвлечения. Госпожа Беллингслаузы. Ригерлаш нахмурился. Мне кажется, или у вас коротковато платье? Сам офицер выглядел безупречно. Форму надевать не стал, будто у нас и впрямь свидание. Серая рубашка не была мала. Не обтягивало мускулы, как у некоторых мужчин, кое и считают, что будут выглядеть мужественнее, если на их одежде отлетают пуговицы при вдохе. Но при этом выгодно подчёркивало и широкие плечи, и литые мышцы рук. Тёмный жилет словно создавал между нами контраст: мужчина в классике и женщина ходячий эксперимент. Неужели я, решившись на такое безрассудство, как встречу с этим невозможным мужчиной, буду смущаться того, что одета не так, как Ригерлашу хочется? Я закатила глаза и издевательски, растягивая слова, произнесла: "Вот как так получается, офицер? Чувства так-то у вас маловато, и вы этого даже не замечаете". А вот на длину платья внимание обратили. Думаю, виной всему мои колени. Кто бы говорила о коленях? Ригерлаш фыркнул и пошевелил пальцами, пропуская между ними искры. Карета тронулась, а я скептически поморщилась. Ох уж эти маги. Вполне можно было подать знак, просто постучав в окошко. Но нет же. Нужно выпендриваться. Госпожа Беленгслаузы, не буду ходить вокруг да около. Нам предстоит сложная задача. Я растянула губы в улыбке, но сама едва не призналась в том, что сложной задачей является само общение с офицером. Вам необходимо проклясть Кромберга, но как вы уже поняли, он слишком много знает о способах вредительства ведьм. Вы тоже заметили. Посетовала я. И тут же прикрыла рот рукой. Ригерлаш ухмыльнулся и продолжил, никак не комментируя мою оплошность. Потому нельзя просто подбросить ему вельмовской мешочек. Мы замаскируем его таким образом, чтобы Кромберг не наткнулся случайно. Я нахмурилась, понимая, что Ригерлаш говорит глупости. Кромберг на запах определяет назначение зелий. В случае какой-либо проблемы он явно будет обыскивать все возможные места, где мешочек может спрятаться. А миниатюрных проклятий ведь мы пока не придумали. И как будет выглядеть маскировка? Я приподняла брови вместо того, чтобы в голос рассмеяться. Повяжем на мешочек бантик. Это уже не ваша забота, мягко ответил Ригерлаш. А я вспомнила, что первое моё проклятие Он каким-то образом обезовредил. Возникла неловкая пауза. На офицера я смотреть не желала и отвернулась к окну, выделявшемуся белым пятном на чёрных стенах кареты. Уэлтон я видела не в первый раз, но делала вид, что очень заинтересовалась проплывающими мимо одноэтажными домиками в окружении вишнёвых деревьев и пышных смородиновых кустов. Мелькнуло знакомое парковое изгородь, неподалеку от которой мне совсем недавно пришлось прятаться вместе с уго. И я напряглась. Не могла я раньше позволить себе жить в центре Велтона. Вот и снимала комнату почти на окраине. А это значит, мы выезжаем из города. Я, конечно, понимала, что меня, возможно, заставят готовить проклятие. Но вообще полагала, что мы сначала поговорим. В кафе, например. Я вообще-то не ела, чтобы дома продукты не тратить. Да и платима заботилась. Тут же на ум пришли слова Тиль о том, что офицер терпеть не может ведьм. Нахлынули воспоминания о недавних смертях в Уэлтоне, и недоумение сменилось настоящим страхом. Горло сдавило. А по коже побежали мурашки. А куда мы едем? сипло спросила я. Ригерлаш посмотрел на часы. Скоро увидите. Мне этот ответ не понравился. Как не понравился? И взгляд мужчины на мои колени. Странный взгляд, задумчивый, будто он размышлял, смогу ли я убежать или быть может, нужно меня связать. На всякий случай я подвинула котелок поближе и прикинула, насколько удобно будет бить регерлаша в пах. Обнажённое колено сейчас скорее было плюсом, чем минусом. Платье могло смягчить удар, да и размахиваться в нём тяжелее. Мы остановились, и я бросила испуганный взгляд в окно. С моей стороны было видно только поле густой травы. Да несколько деревьев на горизонте. Не очень удачное место, чтобы бежать. И куда вы меня притащили? поинтересовалась я. Спешу заметить, что гораздо вежливее, чем хотелось. Ригерлаш не ответил, первый вышел из кареты и протянул мне руку. Принимать её я не спешила, лишь приподняла брови, демонстрируя, что жду ответа на вопрос. Офицер поморщился. Госпожа Белингслаузы, выходите. Я всё объясню. Я полагала, что мы отправимся в людное место. Голос у меня почти сорвался. По моему платью, думаю, это заметно. Ригерлаш выглядела шорашенным. Прошу прощения, но нет. По вашему платью кажется, что вы хотели бы закрыться со мной в комнате. И не выходить оттуда, как минимум, до утра. Я даже задохнулась от возмущения. Да вы, да как вы к тому же, регерлашки в ноу сторону лошадей. Не думаю, что обсуждение нашего дела требует свидетелей. Значит, всё-таки в сторону кучера кивал офицер. Но упоминание о свидетелях мне не понравилось. Они были бы, кстати, Пока я сомневалась, Ригерлаж начал злиться, нахмурился и поджал и без того узкие губы. А после цепко схватил меня за руку и потянул на себя. Я взвизгнула, не удержалась на ногах и почти упала на грудь офицеру. Ригерлаж поймал меня, держал крепко, и я вдруг почувствовала себя в мужских объятиях. Нет, это было не впервые. Уж точно не с этим мужчиной. Но только сейчас я почувствовала странную предвкушающую дрожь, которая пронеслась по телу. Возникло чувство защищённости, которого не бывало раньше, и точно оказалось совсем не рациональным. Я вдохнула и задержала дыхание, рассматривая губы Ригерлаша, которые оказались так близко. А выше взгляд поднять было страшно. Я видела щетину на его лице, чувствовала чужое дыхание. И мне вдруг пришло в голову, что ответ офицер тогда в ресторане на мой поцелуй, возможно, было бы приятнее. "Госпожа Белингслаузе", как-то тихо сказал Ригерлаш. "Вы не ушиблись?" "Что?" промурлыкала я, слабо понимая, о чём идёт речь. Нет, всё хорошо. Мгновение промедления, за которое исчез этот загадочный вкус безопасности, и мужчина отодвинул меня как можно дальше от своего драгоценного тела. Значит, вы можете идти самостоятельно, а не прижиматься ко мне, обычным своим скучающим тоном сказал Ригерлаш. Я чуть не вспыхнула от злости и смущения. Чтобы скрыть это, отвернулась и схватила котелок. Теперь было чем прикрываться от насмешливого взгляда офицера. Ригерлаш щёлкнул пальцами, и карета тронулась с места. А языком вы уже не в состоянии пользоваться, съязвила я. Мужчина пожал плечами. Языком я владею в совершенстве. Я от чего-то покраснела. А мой кучер, глухонемой. Идёмте. Своё недовольство я выразила неприкрытым цоканьем и развернулась вслед за офицером, который сошёл с дороги и двинулся прямо на поле. Всё бы ничего, но вот шагал он к часовне, у которой совсем недавно погибла женщина. Я застонала, полностью уверившись, Что живой, отсюда не вернусь. Все пазлы сложились в один миг. Умирают люди, ненавидящие ведьм. Вполне возможно, что они решили выйти из этого кружка по интересам, который точно возглавляет невозможный регерлаш. Полиция бездействует, и не мудрено, если главный вредитель из их числа. А с помощью глухонемого кучера можно отвезти жертву в любое место. он и слова не скажет вы идёте ригерлаш обернулся и тут же в лоб ему прилетел мой котелок